Глава девятая. В половине двенадцатого Исидров встретил прибывшего Эшера на перроне Варшавского вокзала. Ни слова не говоря, вампир мимоходом вложил ему в ладонь корешок багажной квитанции и тут же растворился среди небольших компаний студентов, рабочих и чиновников с женами, толпившихся вокруг на холоде, оживленно болтая, шаря по карманам в поисках билетов, передавая через отъезжающих сердечные приветы какому-нибудь кузену Володеньке из Балагова. Над привокзальными улицами клубился мутный серый туман, резко пахнущий нечистотами, угольной гарью и морем. В купе первого класса вампир появился лишь после того, как поезд, миновав жуткое кольцо дощатых бараков, немощенных улочек и зловонных заводов, окружающих роскошное, выстроенное в XVIII веке сердце Санкт-Петербурга, устремился сквозь ночной мрак к югу. Может, и Сидра, невзирая на все заверения графа Голенищева, тоже чувствует неуют за границы. Мелькнуло в голове Эшера. Расставив по клеткам крохотные костяные фигурки дорожных шахмат, испанец принялся с интересом слушать рассказ Эшера о визите в охранное отделение. «Неудивительно, что птенцы голенищего так встревожены», — пробормотал он, выслушав все до конца. «Ведь нас, вампиров, все эти слухи, витающие среди бедноты, весьма и весьма нервируют». Подобная паника вполне может не только взбудоражить полицию, но и вылиться в погромы и бунты. К примеру, из парижского гнезда революции не пережил ни один, и это отнюдь не случайность. И даже если дело не дойдет до погромов, бедняки, наслушавшись подобных сказок, начинают приглядывать друг за дружкой гораздо внимательнее, да и сами держатся куда осторожнее прежнего». Когда по улицам Лондона рыскал этот убийца-шлюх, окрещенный газетчиками-потрошителем, лондонским кабачиком и портовым докером, пришло в головы, что у него наверняка где-то имеется логово. Сбиваясь в большие группы, они принялись проявлять крайне навязчивый интерес к подвалам пустующих зданий, не говоря уж об особняках, хозяева коих не выходили за порог днем. Эшер отвернулся от непроглядно тёмной бездны за оконным стеклом. «Тогда мне даже странно, отчего вы и ваши собратья не позаботились призвать Миля Джека к порядку». «Мы и позаботились». Поправив узорчатый матовый абажур светильника над узким столом купе, Исидра двинул вперёд коня, подобно всем прочим фигурам невероятно древнего, испанской работы и слоновой кости. Как незабавно играл он исключительно черными. Какое отношение пропавшие дети и, кстати сказать, та сгоревшая девушка-вампир, о которой Голенищев не удосужился мне сообщить, имеют к нашему германскому учёному другу? Я сказать не могу. Ясно одно: положение в Петербурге весьма и весьма нестабильно. А не может ли вампир или даже несколько жить в Петербурге без ведома Голенищева? Только если он не охотится. А если вампир не намерен охотиться, зачем ему рисковать? Зачем ехать в другой город? Ну, скажем, для встречи с доктором. Коня из расставленной сидроловушки Эшер увел, но, глядя в доску, с раздражением понял. Через три хода ему объявят мат, и с этим ровным счетом ничего не поделаешь. «Голенищев сообщил мне, что хозяин Носклы из древнерусской знати», — продолжал Исидра. «Молчанов, замшелый бородач, как аттестовал его граф. В наши дни он отдал поместье на откуп приказчикам». а сам живет в Москве, хотя, по словам Галинищева, порой проводит недельку-другую на отчих землях, спит в древней часовне, а арендаторов пальцем не трогает и даже не показывается им на глаза. «Чаю выпьете!» В купе постучавшись, заглянул бородатый, сгорбленный человек невысокого роста, По годам годившиеся и шерваци с подносом уставленным исходящими паром стаканами. Исидор бросил старику два рубля сверх запрошенного и принял его благословение, нисколько не изменившись в лице. А крестьяне даже не подозревают, что их барон тот же человек, на которого работали их отцы и деды. Продолжил вампир после того, как служитель затворил за собою двери. Однако он на свои средства содержит в имении школу с учителем и не скупится на приданное для деревенских девиц, выходящих замуж. Он весьма добросердечен. С этими словами Эшер упрямо двинул вперед пешку. Со временем он запомнил кое-какие излюбленные ходы соперника и, мало этого, начал понимать, как вампир ведет игру. Сомнений быть не могло. Вся партия от начала до конца, все множество вариантов возможного развития событий складывались в голове Исидора еще до того, как его тонкие пальцы коснутся первой фигуры. Будучи добросердечным, барон Молчанов вряд ли сумел бы пережить французское нашествие и сожжение города, сохранив власть над Москвой. Однако он понимает то, что, очевидно, ускользнуло от вашего мистера Стокера во время работы над тем столь интересным романом, что владыка-вампир, охотящийся на собственных крестьян, обрекает себя на скорое разоблачение и гибель. Прятаться в сельской местности нам, вампирам, весьма нелегко. Даже Голенищев, отродясь не стопавшей на свои земли, неуклонно заботиться о благополучии собственных крестьян, дабы те чувствовали себя в долгу перед ним. На случай, если в один прекрасный солнечный день ему потребуется, чтобы кто-то из них забрал со станции телегу ящиков и переправил их в темную комнату под графским особняком, не задавая лишних вопросов. ШАХ Желание запустить в лоб сопернику, подвернувшимся под руку слоном, оказалось на удивление сильным. Под утро Исидр исчез, предоставив Эшеру возможность поспать, пока поезд катит сквозь унылую тьму без крайних равнин. Вдали от моря облака предели. Свет ущербной луны окрашивал серебром и луковки куполов деревенских церквей, и снег, толстым слоем укрывавший поля. Долгое время где-то вдали, словно бы горел одинокий огонек лампы в окне. Кому, от не спится в такой поздний час? Поезд остановился в Твери, а после в Клину. Сквозь мрак едва виднелись приземистые бревенчатые постройки, по скованным стужей улицам то тут, то там шагали куда-то пышнобородые крестьяне. На горизонте нехотя занималась утренняя заря. Проснувшись. Эшер выпил еще стакан чаю и принялся вспоминать все, что слышал о неупокоенных от Исидра, и узнал сам, изучая фольклор и легенды. Что мог предложить Кайзер вампиру, ради чего тот рискует спровоцировать население, убедившееся в существовании неупокоенных, на организованные поиски тайных пристанищ. «Чтобы вампир погубил, либо способствовал гибели другого вампира, дело практически неслыханное», — утверждал Исидра. Однако Эшер был почти уверен. «Уж если лондонские вампиры скорее прикончили бы его, Эшера, чем позволили ему помогать Исидра в поисках существа, убивающего их самих, то вполне могли бы убить и вампира». поставившего под угрозу надежнейший их щит — тайну. Не так ли и вышло минувшей осенью? Не приехала ли эта девушка, кем бы она ни была, в Петербург вместе с Тайсом? Но в таком случае, отчего они, узнав обо всем, покончили с девушкой, а не с Тайсом? Крепко задумавшись, Эшер полез в карман за письмом Лидии, однако вместо него вытащил то, что нашел в доме леди Ирен. «Миледи, письмо ваше я получил». Отчего после гибели хозяина Петербурга она не вернулась в Лондон? Постыдилась взглянуть в глаза Исидра? Или попросту не сумела найти спутника для поездки? А может, ее память об Англии, о ветрах, о луговых жаворонках над вершинами дюн, о переливчатом звоне оксфордских колоколов заржавела, подобно струнам арфы? рассохлась, как переплеты трудов по математике на полках ее библиотеки, не оставив ей иных интересов, кроме охоты. Дрожайший мой Симон, простите мне затянувшееся молчание. Подробнейшая эпистола о балете и опере, о скандалах светских и политических, мало-помалу движущиеся к завершению, ждет своего часа вон там, в углу секретера. Будет ли он скучать по ним, по обстоятельным, подробнейшим эпистолам о балете и опере, о скандалах светских и политических? Эшеру живо вспомнилось, как и Сидра, рассовывал толстые связки своих ответов на ее письма по карманам пиджака и пальто. «Зачем? Чтоб сжечь? Или что перечитать?» «Станет ли тот, кто утратил всякую способность к заботе, тот, для кого весь мир свелся к охотничьему азарту, заботиться о написанном некогда той, кто больше ему не напишет?» Эшер прикрыл глаза и, вздрогнув, очнулся от стука вагонных колес на стыках и резкого голоса женщины на скверном провинциальном французском, воскликнувшей в коридоре. «И если его кучер опять пьян, клянусь, так и скажу ему!» «Гони этого типа в зашей. Полученные от Исидро указания вели на окраину Москвы к небольшому особнячку на Рогожской заставе, выстроенному в самом начале столетия поверх развалин здания наподобие монастыря и обнесенному высокой оградой. Крохотные ворота стерегли каменные львы величиной с овчарку, и Эшер, пожалуй, нисколько не удивился бы, если б за ними в сумерках косматой тенью мелькнул дворовой. «Славянский дух, мифологический хозяин двора». Если из Сидра потребуется переводчик, пожалуй, московские вампиры куда охотнее согласятся прийти в обособленное строение, чем в дом с террасой или на арендованную квартиру. Однако после того, как испанский вампир, дождавшись темноты, выбрался из запертого на замок гробоподобного чемодана о двух крышках, умылся, переоделся и скрылся в ночи, Эшер распаковал обшитые тонкой сеткой гирлянды сушеного чеснока и шиповника, прихваченные с собой в изобилии, и, памятуя о том, с кем имеет дело, оплел ими спальню, обращенную окнами к воротам сверху донизу. Покончив с этим, он вложил в чехол на предплечье тонкий серебряный нож, проверил, легко ли он выскальзывает в ладонь, если встряхнуть кистью, и на том успокоился. Приходящая прислуга оставила ему ужин, суп и пирожки. Ужиная при свете лампы, трубопроводы московской газовой компании так далеко не дотягивались, а электричество в доме не имелось тем более. В столовой, выходившей окнами в оголенный сад, Эшер гадал, набухли ли на ветвях ивы в его саду первые почки, и чем сейчас может быть занята Лидия. Невзирая на снег и лютый мороз, дни становились длиннее, а весна, как известно, наступает с такой быстротой, глазом моргнуть не успеешь. С причудливыми рваными ритмами за границы, пара часов сна тут, пара часов сна там, быстрое пробуждение, ешь, где придется и что придется, однако голода в промежутках почти не чувствуешь, тело вновь свыклось без промедления». Отнеся в спальню небольшой самовар, Эшер при тусклом янтарном мерцании лампы приготовил чай, а после прикрутил огонек до отказа, полюбовался пламенем в самоварной топке, крохотной, ничего не освещающей звездочкой, пронзавшим воцарившийся в комнате мрак, подсел к окну и устремил взгляд в ночь. Шло время, однако в сон не клонило ничуть. И вот, наконец, около двух полуночи за окном появились они. Без малого дюжина вампиры широким летящим шагом мчались к дому со стороны остановки трамвая, бледнолицые, словно призраки, в лунных лучах, пробивавшихся сквозь прорехи межоблаков. Эшеру в голову не приходило, что их окажется так много — На ворота ни один даже не взглянул, все покошачьи взлетели на стену. Пара студентов, наподобие злополучного и и Марьи из Санкт-Петербурга, пара безукоризненно одетых джентльменов. Последними во двор спрыгнули несколько молодых с виду дам в темных платьях по моде прошлого года. Пышные шелковые юбки вздулись пузырями, длинные волосы взметнулись кверху, словно облака, гонимые вдаль сильным ветром. Глаза сверкнули огнем даже в скудном, изрядно ослабленном тучами свете звезд. А вот и сидра должно быть, вошел во двор сквозь ворота, хотя Эшер его появления не заметил. Интересно, хотя бы другим вампирам он в движении виден? остановившиеся на посыпанной щебнем дорожке напротив плечистого незнакомца в простонародном грубошерстном сукне под стать персонажу Толстого бородатого медведообразного однако отнюдь не казавшегося неуклюжим и сидра выглядел сущим пигмеем между ними Обращаясь поочередно то к одному, то к другому, стояла бледная, точно фигурка из слоновой кости девушка в бесцветном атласном платье, с волосами свободно, на школьный манер, распущенными по плечам. Очевидно, Сидро нашел переводчика, и Эшер ничуть о том не пожалел. Конечно, устойчивые речевые обороты и выговор хозяина Москвы были ему весьма и весьма интересны, Языковед Эшер отдал бы почти что угодно, лишь бы послушать, как звучит русский XVII века. Однако сейчас научное любопытство вполне могло стоить ему жизни. Посему разговор пришлось наблюдать из-за окна. Время от времени Молчанов, повернув косматую голову, бросал взгляд в его сторону – Как будто прекрасно знал, что Исидро не смог бы добраться из Лондона в Санкт-Петербург, а затем и в Москву без помощи человека. А люди любопытны до такой степени, что не приминут сунуть нос даже в двери самой преисподней. Часы внизу пробили четверть третьего. Точно услышав их бой, вампиры снова взвились на ограждавшую двор стену, и, всколыхнув плащами, юбками, прядями длинных волос, спрыгнули вниз, на улицу. Озаренный, барахтающийся среди туч, будто утопающий пловец луной, сад оказался пуст. Хозяин Москвы, красавица с бледным лицом, и Сидра, всех их и след простыл. Сидя у окна, Эшер вслушивался в тишину, хотя знал, что шагов не услышит, пока из-за двери спальни не донесся голос Исидра. «Джеймс?» Лишь после этого Эшер поднялся на ноги, убрал защитные гирлянды из чеснока и шиповника, сложил их в чемодан и отпер дверь. И только тогда понял, что жутко дрожит. Дрова в очаге прогорели, а он этого и не заметил. «Да вы совсем замерзли!» Подойдя к самовару, вампир наполнил стакан в серебряном подстаканнике горячим обильно источающим пар крепким чаем эшер зажег лампу рад что вам удалось подыскать для переговоров с друзьями кого-то еще я также присев у очага и сидра отодвинул блестящую решетку добавил в огонь полена и разворошил угли Игра оранжевых от цветов пламени на тонких чертах лица придала ему некое подобие жизни. «Я был приглашен поохотиться до утра. Меня спросили, не отуженую ли я с ними. Я ответил, что с ужином потерплю до возвращения в Петербург. Этим они и удовлетворились». «Хотя Молчанов предложил подыскать мне сопровождающего для возвращения, буди вас постигнет несчастье». Какое-то время Эш стоял у окна, нянча стакан в ладонях, и тщетно гадая, что произошло бы, если бы Сидра отправился с птенцами на охоту, а Молчанов остался здесь. Пусть даже вампиры ушли, охватившая его дрожь все никак не унималась». Что вы ему сказали? — Что мне требуется тот, кто владеет и английским, и русским. Тогда он предостерег меня, посоветовав не нанимать человека с мозгами в голове. — Подыщете, простачка крестьянина, поглупее! — сказал он при посредстве красавицы Ксении, определенно глупой, как пробка, а значит, подходящей ему во всех отношениях. Такие верны не сдают вопросов, а человеку городскому доверять нельзя. Эти, как ласки, вечно думают, будто хитрее всех. Спрашивать, откуда он знает, о чем думают ласки, я не стал. В жизни еще не встречал хозяина, не считающего себя умнее любого из живущих. Придвинув кочегу кресло, Исидра оглянулся на Эшера — Молча подошел к креслу, из которого Эшер наблюдал за двором, отнес к и его, подсел к огню, сцепил перед грудью длинные тонкие пальцы. — Теперь я знаю все, что только можно подчерпнуть из плети на петербургских вампирах, — сказал он. — Достижения немаловажные. Если вспомнить, сколько мало ночного времени можно занять охотой, и сколь долгие годы, в течение коих человеческим умам, с обретением бессмертия, отнюдь не становящимся менее человеческими, нечем занять себя, кроме сплетен». Прячу улыбку, Эшер уселся в кресло напротив, словно рядом с обычным живым другом. «Как видите, я сгораю от любопытства». «Боюсь, оно значительно поубавится», — учтиво ответил вампир. «После того, как вы узнаете, что нам с вами придется попутешествовать по Европе вдвоем еще этак две-три недели, похоже, соперничество меж графом Голенищевым и его братом-птенцом, князем Доргомышским...» Оба птенцы одного и того же хозяина, обратившего вампира и леди Рен, осложнено присутствием постороннего вампира, прибывшего в Петербург около двух лет назад. Многие годы граф с князем, каждый со своей стороны пытались заручиться поддержкой леди Рен, но она, полагая того и другого сущими идиотами, Оценка, с которой трудно не согласиться, держалась в стороне от обоих. Но а незваный гость? Его Молчанов назвал просто немцем, что на старорусском означает «любого иностранца вообще». И вас он, кстати, также зачислил в «немцы» за одно, то с одним, то с другим. А теперь с настоящими немцами. Вот этого ни молчанов, ни кто-либо из его птенцов сказать не смогли. Сами они за границей, видите ли, не бывают. Подобно всем московитам, они почитают Москву душой и сердцем материальной и духовной вселенной, а Петербург чем-то сродни бой на разросшемуся гнойнику, необходимому лишь для поддержания связей с западными купцами». К тому же, — добавил сидра, и путь туда не так близок. В разгаре зимы вампир без сопровождающих, пожалуй, мог бы добраться из Москвы в Петербург за два дня, если сумеет найти надежное убежище в Балагом. Но лично я не стал бы даже пробовать. Неупокоенных в Петербурге всегда проживало исчезающе мало, и хозяевами там обычно становились те, кому не хватало сил утвердиться где-либо еще. — А девушка-вампир, погибшая осенью? — О ней ему ничего не известно. Леди Ксения, наша прекрасная переводчица, состоящая с Голенищевым в переписке, заверила меня, что Голенищев также не знает о ней ничего. В противном случае граф постарался бы залучить ее в союзники, а не чинить ей зло. как, разумеется, и Доргомышский. Либо они все врут. Сделав паузу, Эшер поставил стакан с чаем на каменный выступ в основании очага. Либо они все врут, либо... Что? Что может правительство Кайзера предложить вампиру? Власть? По-моему, с учетом слабости санкт-петербургского хозяина, предложение не слишком соблазнительное. Пищу? Бог знает. Трущобы обширнее, чем в российской столице, найдутся разве что в Индии и далее на восток, и семьи пропавших даже не смеют жаловаться. Что еще? — Вот, чтобы выяснить это, — ответил Исидра, — нам и придется проехаться. Прага, Варшава, Кёльн, Франкфурт, Мюнхен и, наконец, Берлин. Миссис Л.М. Эшер Холливолл-стрит, Оксфорд. Акции дядюшки Уильяма вполне надежны. ТЧК. Однако ваш супруг опасно болен. Приезжайте незамедлительно. ТЧК. В Петербурге свяжитесь Айзексоном. ТЧК. Дон Симон.